Глава 15 Такое тоже иногда случается в жизни. В самый идеальный план вмешивается непредсказуемая случайность, и все задуманное рушится. Дронго смотрел в глазок и увидел и Джилю, стоявшего между тремя мужчинами. Он видел довольную улыбку боксера, понявшего, что эта прихрамывающая женщина появилась здесь не просто так, и теперь Дронго вынужден будет открыть дверь. иначе его подружка-хромоножка умрет прямо на пороге его квартиры. «Что случилось?» – спросил Видиманис, заметив, как помрачнел его друг. Он уже держал в руках телефон. «Пришла и Джиля», – вздохнул Дронго. «Та самая женщина, о которой я тебе рассказывал. Она стоит среди них, все трое вооружены, и теперь я просто обязан открыть дверь, иначе они порежут ее у нас на глазах». «А если откроешь дверь, то они убьют всех троих». Милонхолично заметил Видиманис. Или ты считаешь этот вариант более приемлемым? Я считаю неприемлемым сидеть за железной дверью, когда женщина, которой я восхищаюсь, находится в руках бандитов, заметил Дронга. Господин эксперт, открывайте дверь, почти пропел боксёр, позвонив в очередной раз. Он уже не скрывал своего торжества. И Джеля, очевидно, начав что-то понимать, мрачно взглянула на всех троих мужчин. Вы разве не за охрану здания? Спросила она: "Я не видела внизу охранников". "Конечно, мы из охраны", усмехнулся один из бандитов. И джеля прикусила губу. Она поняла, что именно здесь происходит, и догадалась, что случайно подставила не только себя, но и обоих мужчин, находившихся за дверью. Дронга доставая телефон, незлышно выругался. Он позвонил Крушкову и объяснил, что план поменялся, затем подошёл к дверям. "Отойди от двери, боксёр", громко сказал он. чтобы мог открыть дверь и переговорить с тобой. Вот и умница, сказал бандит, доставая свой пистолет и отбрасывая коробку в сторону. И Джиля не успела даже крикнуть, как её схватили руки обоих бандитов, и она почувствовала на своём горле лезвие ножа. Ещё минуту задержишься и получишь отрезанную голову своей хромоножке, пообещал боксёр. Напрасно ты так, с сожалением сказал эксперт. А ещё кавказский мужчина на женщину руку поднял. "Открывай, собака", закричал, теряя терпение боксёр. "Иначе я сам её придушу". Дронго держал в руках телефон. Нужно было рассчитать всё по секундам. В этом мгновении открылись створки кабины лифта, и кто-то выплеснул на стоявших людей воду, словно решив пошутить с ними. Все четверо невольно повернулись в эту сторону, где с ведром воды стоял Крушков. И в эту секунду дверь открылась. И прозвучали несколько выстрелов, раздались крики бандитов. Друнга стоял на пороге с дымящимся пистолетом. Из-за его спины выглядывал Эдгар Видиманис, в руках которого тоже был пистолет, но он не успел сделать ни одного выстрела. Он только сильно толкнул дверь, чтобы открыть пространство для своего друга. Друнга был слишком опытным стрелком, чтобы промахнуться с 3-4 метров. Двоим бандитам, которые держали женщину, он прострелил ноги, и теперь они катались по полу, визжа от боли. Боксёру он выстрелил прямо в живот, и тот медленно осел на пол, выпустил из рук оружие. На рубашке расплывалось большое кровавое пятно. Боксёр пытался улыбнуться, но улыбка получалась вымученной, жалкой. Ему было больно, но он терпел, стиснув зубы. Вызови скорую помощь. Попросил Тронга обращаться к Видиманесу. Тот в знак согласия кивнул и достал телефон. Боксёр посмотрел на Дронга. Он хотел что-то сказать, но не мог. Раздирающая боль была нестерпимой. Оба его подручных кричали, не стесняясь своей боли, а он сидел, стиснув зубы и молчал. И Джеля брезгливо переступила через одного из бандитов и подошла к Дронгу. "Я, наверное, виновата", сказала она. "Я хотела сделать сюрприз, привезла вам книгу, в которой написано обо мне, и там я признавалась, что вы мой кумир". Извините. Я не думала, что тут может случиться такое. Не думала, что они будут ждать вас здесь. Вы не виноваты, возразил Дронга. Это скорее моя вина. Боксёр начал валится в сторону. Эксперт бросился к нему. Крушков пытался ему помочь. "Собери лучше оружие у этих придурков", посоветовал Дронга, продолжая держать в руках раненого бандита. Тот открыл глаза. "Я хотел тебя убить", прошептал он. "Молчи, ничего не говори". Сейчас приедет скорая помощь, сказал Дронга. Он был весь перепачкан кровью боксёра. Крушков собирал выпавшие пистолеты и нож, довольно бесс церемонно обыскивая продолжавших кричать бандитов. Кто-то из соседей открыл дверь и сразу закрыл, увидев пятна крови на лестничной площадке. Не закрывай глаза, крикнул Дронга, обращаясь к тяжело раненому бандиту. Он уже жалел, что выстрелил ему в живот, но в тот момент это было единственным правильным решением. Так как опоздай он хотя бы на одну секунду, боксер успел бы выстрелить первым. Тот слабо застонал, очевидно, силы уже покидали его. И Джеля наклонилась к бандиту, чтобы перевязать ему рану. Виде Манис принес бинты и вату. «Больше я не разрешу тебе стрелять», — сказал он. Гораздо гуманнее было пристрелить всех троих. Три пули в лоб, и никто не мучается. «Я не могу», — признался Дронго. «Не могу убивать людей. Это уже не зависит от меня». только в самом крайнем случае я могу выстрелить в голову. У этой тройки не было ни одного шанса против меня. Они даже не успели поднять свои пистолеты. Тоже мне ковбой одиночка, покачал головой Видиманис. Нет, неожиданно открыв глаза, сказал боксёр. Ты не ковбой, ты мужчина. Извини, и извини, что мы напали на твою женщину, это было неправильно. Он закрыл глаза и потерял сознание. В этот момент открылись створки кабины лифта, и на лестничной площадке появились несколько врачей и санитаров с носилками. Почти сразу прибыли сотрудники полиции, прокуратуры, и ещё врачи, и ещё санитары. Дронга и Видеманец поехали в полицию, чтобы написать объяснения. И Джела отправилась вместе с ними. Кружкова отпустили. Он всего лишь вовремя оказался на месте, плюснув воду в сторону бандитов и отвлекая на одну секунду их внимание на себя. В полиции Дронга написала объяснение, рассказывая как и почему он стрелял в нападавших. Один из инспекторов уголовного розыска, прыщавый молодой человек лет 30 в форме старшего лейтенанта, поднял листок с показаниями и, прочитав несколько строк, покачал головой. Ты у нас просто виниту вошь апачей. Значит, всё сразу сообразил и приказал своему другу плеснуть в них водой, чтобы отвлечь на секунду, а сам открыл дверь и начал стрелять. «И ты хочешь сказать, что за секунду успел сделать три выстрела и все три раза попал? Тогда ты уже Дронго, а не человек», — сказал старший лейтенант и вызвал бурю смеха в комнате. Смеялись все — Эдгар Видиманис и Джиля Батаева, пожилой следователь, знавший эксперта в лицо. Старший лейтенант недоумевающе смотрел на смеющихся. «Чего вы ржете?» — удивленно спросил он. «Это и есть Дронго!» — пояснил следователь, показывая на эксперта. Старший лейтенант ошеломлённо уставился на незнакомца, попятился, споткнувшись об стул и чуть не упав. "Вы?" недоверчиво спросил он. "Вы тот самый Дронга? Не знаю какой, но я только один с такой птичьей кличкой", сказал эксперт. Старший лейтенант покачал головой. "Извините", сказал он. "Я не думал, что когда-нибудь вас увижу вот таким образом". Их выпустили через полтора часа, и жилля была рядом. Когда они наконец вышли из здания полиции, было уже поздно. Приехавший за ними Крушков сидел в машине, ожидая, когда они наконец выйдут. "Поедем обедать или ужинать?" предложил Дронга. "Если, конечно, дама не возражает. Только мне нужно заехать домой переодеться. Я весь в крови этого бандита. Надеюсь, что он выживет". "Поедем домой", согласилась Иджиля. "А насчёт вашего подопечного, я не уверена. Вы попали ему прямо в живот". Вот двое других точно выживут. У них ранения в ноги. Хотя вы стреляли в кость с расчётом причинить болевой шок. У меня были секунды на раздумья. Один из них угрожал вам ножом, напомнил Дронга. Честно говоря, мы нарочно не выходили из дома, чтобы эти придурки собрались у моей квартиры. Тогда можно было вызвать полицию и повязать всех троих. У бандитов своя логика. Они знали, что мы частные эксперты и выполняли просьбу Тригубова расследовать это дело. Согласно их бандитской логике, мы обязаны были бегать по городу, пытаясь всё выяснить, а мы несколько дней сидим дома и никуда не выходим. От этого можно сойти с ума. Получается, что мы не отрабатываем своих денег. Для бандитов такое поведение просто немыслимо. Всё было точно рассчитано. Но вы появились у меня на лестничной площадке и изменили наши планы. Я уже поняла и поэтому извинилась, напомнила она. А книгу я положила у вас в холле у вешалки. Можете посмотреть её, когда у вас будет время. Она была готова ещё задолго до нашего знакомства. Меня спросили про идеального мужчину, и я назвала вас. Ещё не знаю вас лично. Спасибо, но это не совсем правильно, сказал Дронга, хотя бы потому, что я совсем не идеальный мужчина. У меня есть собственное мнение, возразила женщина. Уже поднявшись в квартиру, Дронга взял книгу и стал перелистывать страницы. Здесь были очерки о героических буднях сотрудников полиции, с очерками об Иджли Батаевой. Там размещалась её фотография, где она была гораздо моложе. Иджля пожала плечами, увидев, с каким любопытством он разглядывает эту фотографию. Дронга унёс книгу в свой кабинет, затем прошёл в спальню, переоделся. Эдгар и Иджля его ждали. "Кушать я не хочу", неожиданно произнёс Видиманис. Поезжайте вдвоём. Я уже наелся за эти 2 дня, сидя в квартире. Теперь мне нужно устраивать разгрузочные дни. Лучше я поеду домой. Крушков отвезёт тебя, предложил Дронга. Так и получилось, что они оказались вдвоём, сыт желуй в ресторане. Дронга предложил отправиться в небольшой ресторан Барашка, сеть которых принадлежала известному ресторатору Новикову. Уже сидя за столом, Дронга поднял бокал с вином. Спасибо, что принесли мне эту книгу. Но плохо, что вы оказались так неожиданно рядом с бандитами. Я думал, подобные истории случаются только в кино или в книгах, когда в самый напряжённый момент происходит появление другого человека или исчезновение важного свидетеля. А теперь вижу, что подобное случается и в реальной жизни. Я не хотела говорить вам заранее, думала сделать сюрприз, призналась женщина. Вы упомянули, что обычно по утрам до полудня бываете дома. Сегодня Иджиля сделала красивую причёску, завела волосы и даже надела своё самое любимое тёмно-синее платье. Он только сейчас понял, что она была утром у парикмахера. В этот момент зазвонил его телефон. Эксперт взглянул на дисплей, на нём высветился номер телефона Тригубова. Друнган нахмурился. Они совсем забыли о том, что сегодня должны были встречаться на даче Вадим Олегаовича с его невесткой. "Когда вы приедете?" спросил после приветствия Тригубов. К сожалению, сегодня мы не сможем приехать, пробормотал Дронга. Почему? поразился позвонивший. Я ведь вас предупреждал, что сегодня к нам приедут мой сын с невесткой, и она готова с вами разговаривать в присутствии моего сына. Не понимаю, какие важные дела у вас могут быть. В конце концов, не забывайте, что мы подписали договор, и я перечислю деньги. Я об этом помню, ответил Дронга. Но если вы будете каждый раз напоминать, что вы заплатили деньги, то мы просто разорвём договор и вернём вам ваши деньги. Я не хотел вас обидеть, примиряюще произнёс Трегубов. Но согласитесь, что я вправе настаивать. Мне непонятно, чем именно вы занимались 2 дня, если даже сегодня вы не можете к нам приехать. Могу сообщить, чем именно мы занимались, пояснил Дронга. В течение двух последних дней банда в составе трёх вооружённых рецидивистов Осаждала мою квартиру, пытаясь убить меня и моего напарника. В результате сегодняшней перестрелки все трое нападавших бандитов были ранены. Двое относительно легко, один тяжело. Он сейчас находится в реанимации. Всех троих ранил ваш покорный слуга, который успел сделать это за мгновение до того, как они открыли стрельбу. К тому же, у них была в качестве заложницы моя знакомая женщина. Если вы вспомнили о деньгах, то посчитайте, сколько может стоить такой расход нервной энергии. и смертельного риска, при котором меня, моего друга и мою знакомую едва не убили. И учтите, что всё это случилось именно потому, что мы расследуем ваше дело. Дромга замолчал. Сидевшая напротив Иджиля грустно усмехнулась. Тригубов тоже молчал. Видимо, он переваривал эту невероятную для него информацию. "Вы серьёзно?" пробормотал он. "Они действительно хотели вас убить? Я дам вам телефон следователя и адрес больницы." Где сейчас находятся эти бандиты? ответил Дромга. Можете всё выяснить лично. Во всяком случае, если бы не моё умение применять оружие в нужных случаях, вы бы сейчас со мной не разговаривали. Я был бы трупом, и, возможно, вас пригласили бы в Морг для моего опознания. Извините, пробормотал Тригубов. Я ничего этого не знал. Всё гораздо сложнее и опаснее, чем вы полагали, продолжал безжалостно давить Дромга. «И давайте договоримся, что вы не будете нас торопить». Дело оказалось слишком непредсказуемым. «В котором уже пролилась кровь», — добавил он. «Я все понимаю», — быстро сказал Вадим Олегович. «Извините, что я дергаю вас по пустякам. Я больше не буду звонить. Но вы хотя бы объясните, что именно происходит. Может, и нам грозит опасность? Или мне лучше увезти отсюда свою семью? Завтра я сам вам перезвоню», — пообещал Дронго. А пока ничего не предпринимайте. До свидания. Он убрал телефон в карман, и Джеля спросила: "Это был ваш заказчик?" "Да", ответил Дромга. "Мы договаривались встретиться сегодня у него на даче. Но вы сами знаете, что именно у нас произошло. Нашу встречу пришлось отложить. Честно говоря, я ещё раз убедилась, что вы необыкновенный человек", сказала женщина. Вы ведь могли спокойно вызвать полицию и подождать, пока приедут сотрудники правоохранительных органов. Бандиты всё равно бы никуда не делись. Уйти из вашего подъезда они не могли. Но вы предпочли открыть дверь и начать стрелять. Они могли причинить вам неприятности, возразил Дронга. Поэтому наш план пришлось корректировать на ходу. Это я поняла, когда не увидела внизу охранников, то очень удивилась. А когда поднялась наверх, то не сразу поняла, что это обычные бандиты. только когда они начали доставать оружие. А у меня ничего с собой не было, и я не могла вам помочь. Давайте не будем про это, предложил Дронга. Всё закончилось благополучно. Если узнаю, что Надар Чургули, которого я тяжело ранил, тоже выжил, то я буду просто счастливым человеком. Вы знаете, как его зовут? снова поразилась Иджиля. Знаю, конечно, и даже знаю, кто именно его послал. Но мы пока ещё до того не добрались. Ничего страшного, всё равно найдём и изобличим. Спасибо, что вы снова приняли моё приглашение. Скорее сама напросилась, улыбнулась она. В этой жизни не так много женщин, которыми мы можем восхищаться, возразил Дромга. Есть женщины, с которыми нам хочется встречаться, есть женщины, которые способны создавать уют и тепло любимого очага, воспитывать детей и быть добрыми бабушками. Есть женщины, с которыми вообще не хочется даже разговаривать. И очень мало женщин в нашем мире, которыми хочется восхищаться. Я всегда восхищался своей матерью. Она была больше 30 лет ректором университета, и у неё были тысячи студентов, среди которых был и я. Вы тоже одна из немногих женщин, кем я могу восхищаться. Жаль, неожиданно сказала она. А я бы хотела, чтобы вы мечтали со мной встречаться, просто так, не из восхищения, а как с женщиной. Я женатый человек, пробормотал Дронг, отводя глаза. Ему было стыдно за свою ложь, и не потому, что он не был женат. Он был женат на Джил уже много лет, но ложь была в том, что его семейное положение никогда не мешало ему иметь романы на стороне, с женщинами, которые ему нравились. Но говорить об этом и Джиле ему не хотелось. Но женщина сама всё поняла. Я бы пошла за вами на край света, призналась она. Сделала бы всё, что вы мне приказали, и с радостью умерла бы рядом с вами. Надеюсь, что до этого дело не дойдёт. Мы ещё очень молодые люди, особенно вы. Я имела в виду не смерть от старости, а смерть в бою, пояснила Иджиля. Где-то я читала, что ваш любимый писатель Эрнест Хемингуэй сказал, что мужчина не имеет права умирать в постели, только в бою. Не будем такими кровожадными, возразил Дронга. Мы и так сегодня пустили слишком много крови. Вы жалеете этих негодяев, изумилась Иджиля. Они тоже люди, а я стрелял так, чтобы сделать им больно. О чём сейчас сожалею, признался Дронга. Вам не кажется, что вы слишком положительный для обычного человека, рассмеялась она. Просто как библейский образ, жалеете врагов своих. Сначала я причинил ему ту боль намеренно, а только потом пожалел, напомнил Дронга. И с женщинами тоже не всё так просто. Я уже говорил, что не являюсь идеальным мужчиной в вашем понимании слова. Не всегда и не везде я мог сохранять верность брачному обету и, конечно, позволял себе подобные увлечения разными женщинами. Не нужно об этом говорить, попросила Иджеля. Это правда, сказал Дронга. Но я не раскаиваюсь. Грехи прилюбодеяния и чревоугодия грехи, которые я признаю и слишком часто совершаю. Может, ещё грех тщеславия, ведь я хочу не только победить своего врага, но и не возвращаю, когда об этом узнает большое количество людей, хотя бы для того, чтобы они понимали, что зло не всегда остаётся безнаказанным. Надеюсь, мне простятся эти грехи, которые, по моему мнению, не столь ужасны. А может, я обманываю самого себя, и мои грехи продолжение моего характера, который я уже не в силах изменить. Можно я задам вам один личный вопрос, спросила Иджеля. Конечно, Дронга понимал, о чём именно она может его спросить, но не мог придумать, каким образом можно уклониться от её вопроса. У меня есть шансы, хотя бы один из 100, когда-нибудь переместиться в категорию женщин, с которыми вы хотите встречаться, а не только восхищаться. Он взял её руку, поцеловал. Мы все мужчины с Волочи, с отчаянием подумал он. Вы мне очень нравитесь, сказал Дронга, почти не солгав. Но я хотел бы, чтобы мы навсегда остались только друзьями, а не любовниками. По-моему, так будет лучше. Я поняла, кивнула она, невесело усмехнувшись. Когда говорят подобные слова, это означает, что вы не хотите рассматривать меня в качестве обычной женщины. Всё правильно, я не в обиде. А книгу вы оставьте себе, на память о наших встречах. Всем с фолочи, снова подумал Дронга.